Глава 21. Снова бросив свой взор на карту, которая лежала почти в самом дальнем углу этого помещения и чудом сохранилась, я решил, что нечего этот дар просто так тут оставлять. Пригодится всем нам сто процентов, особенно в отношении разведки местности. Подняв стенд, к которому карта была прикреплена, я аккуратно срезал ее, обрезав края на которых ничего толком не было, только океан. Вообще сама суша, если верить белым очертаниям, Была похожа на один огромный остров, а мы были где-то в его восточной части. По крайней мере, так это в прошлый раз. Но сейчас почему-то был виден весь мир. «Значит, вот эта небольшая горная гряда», — смотрела на карту, — «это место нашего старта. Вот тут где-то сейчас должен быть я», — сверился я с картой и пройденным путем. Но ни одного обозначения. Придется самому все наносить. Ну, либо коллективно. Сложив карту шесть раз, она была примерно полтора метра в ширину, я убрал ее в сумку и со спокойной душой последовал дальше. Стелла после победы над боссом образовалась, но эффект оказался ложным, как и сама Стелла. Чёртова иллюзия. Стоило отвернуться, как она исчезла. А задание снова было отмечено невыполненным. Не может же быть так, что после смерти этого урода нет Стеллы, которая подтвердит выполнение моего задания. Чертов лич, тяжело вздохнул я подойдя к тому месту, где была правдоподобная иллюзия. Спустившись на первый этаж, нарвался на тройку монстров. Все тех же самых. И снова с каждого выпало по три сотни эссенций. Это уже не исключение из правил. Это долбанная закономерность. Значит, таким образом разработчики решили усложнить нам жизнь. Твари. Обязательно надо будет об этом рассказать остальным. Пускай знают. Это знание точно спасет несколько сотен жизней. Выйдя на улицу, я сразу увидел заветную Стеллу. Она была чуть больше всех остальных, которые были в этой крепости, что намекало на ее некоторую особенность. Но вокруг было несколько десятков ссохшихся бродячих мертвецов, с которыми сперва надо разобраться, а потом уже заниматься выполнением задания до самого конца. На этот раз я решил сражаться только катаной. Хотел проверить, как она поведет себя без применения той странной способности, активируемой кровью, и с ней. Рубила она и так хорошо. «Лучше, чем два моих прошлых меча вместе взятых, особенно учитывая тот факт, что один клинок был ржавый, а второй тупой». Иногда я сносил противнику голову с одного удара, иногда приходилось тратить 3-4 удара, чтобы упокоить мертвеца. Но, в общем, даже без способности, кровавая катана показывала себя просто великолепно. Проходила через плоть, как горячий ножик через нагретое масло, легко и непринужденно. Но с активированной способностью все стало гораздо лучше. Самое максимальное, сколько я наносил ударов для убийства мертвеца – 2 Но при этом большая часть монстров умирала с одного. Даже как-то раз удалось разрубить один труп с одного удара от плеча до пояса по диагонали. Пришлось взять небольшой разгон и сделать небольшой прыжок, чтобы вложить в удар всю массу своего тела и чуточку больше. Всего удалось завалить больше 20 тварей. Неплохая жатва, особенно учитывая тот факт, что монстры были слабыми. Но награда за них не особо велика. По 95 эссенций с каждого. Ну, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Даже такое количество эссенций все равно идет в плюс. Больше и дольше буду жить. Осталось сделать последний штрих дотронуться до стены, активировать ее и каким-то образом сдать задание. Найдя ее взглядом, я направился к ней, при этом внимательно посматривая по сторонам. Ничего примечательного я не видел, только разруху и трупы. Все как обычно в этом чертовом мире. Когда я подошёл, дотронулся до монолита, который был примерно мне по плечу в высоту, нужного эффекта не возникло. Это напрягло. Я дотронулся еще раз, потом еще раз. Начал вдавливать руку, стучать по черному куску камня кулаком. Но ничего не происходило. Но это только мне так казалось. В один момент подул мощнейший ветер, спасения от которого не было нигде. Старые постройки буквально сдувало. Я еле остался на ногах, вонзив оба клинка в бедную почву но даже с ними меня сдувало в сторону каменной стены. Из крепости вылетала мебель, вылетали кости, тела. А потом огромной стеной, меняя всю крепость, накрыл туман. Видимость стала нулевой. Дальше локти вытянутой руки не было видно ни хрена. Но стало как-то уютно и даже безопасно. Этот туман-защитник. Он призван отгонять монстров от безопасного места. А значит, здесь больше не будут появляться новые твари. Это уже радовало. Туман также исчез, как и появился. Резко, внезапно. Исчез и ветер, словно он тянул за собой этот туман, а не двигал его. Либо этот туман вызвал движение воздуха такой силы. Странно, однако. Но главное, что задание я выполнил. Теперь люди смогут нормально добывать древесину из леса, не опасаясь того, что на них нападут. А может и охотиться. все же я видел в лесу условно травоядных тварей. Я снова приблизился к монолиту. Он стоял все так же, неподсвеченный. Я снова приложил к нему ладонь, на этот раз мягко, аккуратно, и тут же увидел эффект. Поднимая небольшое облако пыли, которое завихрениями вместе с энергией начало подниматься вверх и развеивалось в воздухе где-то на уровне моего пояса, устремилась ввысь фиолетовая энергия, ударив толстым фиолетовым лучом в уже вечерние небеса, окрашивая их в соответствующий цвет. «Сто процентов из города было видно», — улыбнулся я с какой-то потаённой надеждой. Большой монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Крепость нужна была, чтобы защищать город на западе от орт-демонов. Гарнизон это обеспечивал до последних дней, пока командир во время краха мира не продал свою душу. Теперь он мертв, а крепость очищена от порчи. Новый гарнизон может занять ее, чтобы начать нести почетную и необходимую службу. Странник, ты первый, кто смог расширить территорию безопасности в этом мире. «Великие миры сего обратили на тебя свой взор и благоволят тебе. Не подведи их, и будешь первым среди равных. Получено три свободных очка развития звездности. «Боги обратили на меня свой взор?» — усмехнулся я, подняв голову. А потом показал средний палец в небеса. «Уродовы! Они боги!» «Вот и даруй таким силу!» Появилась снова надпись перед глазами, а я снова усмехнулся. «Снизошли. Значит, на меня теперь можно тратить свое внимание?» хоть тут тысячи игроков, выполнил великую миссию. Ха! Интересно, кто они вообще такие? Один из них, понятно, спаситель этого мира, который не дал ему окончательно умереть, или что-то такое. А кто остальные? Сто процентов есть какой-то аналог богини смерти. Ибо женский ласковый шепот сводит с ума. Но не только. Когда умираешь, возникает ощущение, что бархатные ручки обнимают тебя со спины и начинают куда-то тащить. Предлагают оставить все это, сдаться. все равно же от нас почти ничего не зависит». «Чёрт!» — мотнула головой. «Какого хрена? Я же не сдох. Или это она всегда нам нашоптывает, чтобы мы сдались? Проверяет нашу готовность биться за этот мир». «Получено одно очко пассивных способностей». «Ясно!» — усмехнулся я. «А вот хрен тебе. Мы не бесполезны. Ты сто процентов меня слышишь. Так что отвали от меня. Моя тушка тебя не достанется». Я к ней ревностно отношусь. Несмотря на то, что я смог освободить крепость от Лича, моё основное задание было не выполнено. Мне необходимо было идти дальше и обнаружить потенциального противника, который может ударить по нам. Но не просто же так тут стоит эта крепость. Она от кого-то защищает. И этот кто-то гарантированно дальше в пустошах. Но сперва я решил проверить всю крепость на наличие монстров. А они тут остались, это точно. Если на этой стороне после своей смерти на мосту я уничтожил всех, то по ту сторону монстры возродились и только и ждут, чтобы я с ними расправился. Итого 66 800 эссенций душ. Монстры в крепости возродились, но они были вялыми, слабыми. С большей части я получал по 95 эссенций душ, и лишь только с трех рыцарей смог получить по 200 эссенций. Но результат все равно поражал. У меня есть, грубо говоря, 29 возрождений. Закончил я уже глубокой ночью. Надо было бы было отдохнуть, но ночь мое время, время моих демонов и способностей. Плюс у меня уже восстановилась энергия, и я был готов действовать. А еще и все склянки снова были полны, что радовало еще больше. Сдохнуть не сдохну, по крайней мере, но могу калекой остаться. Чертов рыцарь моста. Открыть огромные заклинившие металлические ворота та еще задачка. Но я с не справился, чуть ли не надорвав спину. Пришлось даже тратить один заряд склянки, чтобы восстановиться. А то было даже больно идти. Чертов радикулит. Даже у молодого может появиться. Впереди лежали пустоши, в прямом смысле этого слова. Там была смерть. Редко попадались чудом пробивающиеся растения, но они были низкие, а их корневая система, сто процентов, была довольно внушительной. Осадки тут редкие, а влаги для жизни надо больше. Надо было набрать с собой воды, Нахмурился я, осматриваясь вокруг. А следом подул пронизывающий холодный ветер, от которого я поёжился. Или пуховик. Вдохнув носом прохладу, я двинулся дальше, куда глаза глядят. Дорог тут не было, что неудивительно. Они тут были не нужны. Возможно, когда-то из этой крепости уходили целые экспедиции в пустоши. Но даже если так и было, то все следы этого давно смело временем. Но одно могу сказать точно. Разработчики с прорисовкой постарались на славу. Монстров пока не было видно, но все же я шел и постоянно крутил головой в разные стороны. Я не знал, стоит ли так близко ожидать опасности, но все же был готов в случае чего дать отпор. А потом уперся в туман и опять над собой посмеялся: Ну да, откуда тут взяться новым опасностям?» Вздохнув, я сделал шаг вперед и нырнул в молочную дымку. Снова я шел, не понимая куда, просто вперед. Иногда попадались скелеты животных, самых различных, Некоторые напоминали парнокопытных, некоторые рептилий, некоторые крупный домашний скот. Иногда попадались скелеты гуманоидов, людей, ящеров, возможно, кого-то еще. Были как женские скелеты с широким тазом, так и мужские с мощными плечами. Но в итоге из тумана я вышел под утро, хотя, по ощущениям, шел не более 30 минут. Снова эти прыжки во времени. Зато сразу напомнила о том, что таким образом туман, может, нас и защищает. Четверть суток за полчаса — хороший такой прыжок во времени. А еще, возможно, они так тестируют аппаратное ускорение в капсулах. Но по эту сторону картинка отличалась уже довольно сильно. Почва с высохшей сменилась на красную, словно ее когда-то давно окропили кровью. Растений не было от слова совсем, а сама земля была усеяна камнями. Вдали виднелось несколько перепадов высот. Возможно, где-то были и впадины. Они гарантированно должны быть. Карта хоть и не такая детализированная, все же карта этого мира, этого континента. Но на территориях пустоши там были скалы и холмы. Положив руку на рукоять катаны, которая была убрана в ножны на боку, я побрел дальше. Так я чувствовал себя в большей безопасности. Это придавало больше уверенности в себе, в своих силах. Да и просто смогу моментально нанести удар в случае чего, если вдруг какая тварь решится на меня напасть. Пройдя минут пятнадцать, решил бросить взгляд назад. Высокий туман все еще было видно, но он уже сливался с горизонтом. Тут облаков было меньше, но все же они были в достаточном количестве, чтобы туман начал сливаться с ними. А вот солнце начало палить нещадно. Было только утро. Светило поднималось с восточной стороны, то есть перед моими глазами, а уже буквально испепеляло. «Твою ж мать!» — тяжело вздохнул я, вытирая первые капельки пота со своего лба. «Ночью холодно, днем жара». Пустыня, чтоб ее. Но я не терял бдительности, несмотря ни на что. Да, некомфортно, да, жарко, да, пить хочется. Но надо было продолжать идти, искать город или крепость противника. А еще вглядываться в эту бесконечную пустошь, мониторить все 360 градусов вокруг себя по горизонтали и 180 по вертикали. Противник может появиться где угодно. Но он появился оттуда, откуда я не ожидал. Хотя стоило учитывая особенности местности. В один прекрасный момент, когда солнце уже приближалось к зениту и было практически над головой, клочок земли предо мной буквально взорвался, и оттуда выскочил огромный червь. У него была одна пасть, которая была усеяна множеством клыков. Это напрягло, но не более. Его длина была мне неизвестна, но примерную схему поведения я предвидел. Сейчас он кинется на меня, попытается укусить, ну или поглотить целиком что, в принципе, и произошло. Как сказал бы один знаменитый детектив, это же элементарно. Отскочив в сторону, я нанес удар по твари, вспоров ей один из боков. Какой именно, хрен поймешь, но вспорол. Оттуда сразу полезла черная требуха и кровь. И она дико воняла, так что даже приступ сдержать было сложно. Но, открыв рот и перестав дышать носом, я частично решил эту проблему. Эксперимент с ударом из ножен удался. Удобно и быстро. Ну а дальше успел нанести еще один удар, после чего пришлось падать на землю. Тварь мотнула своей тушкой, попытавшись меня снести ею, но я смог заметить первоначальный импульс, пробежавший по телу, из-за чего и смог предвидеть атаку. Вскочив на ноги, тут же рубанул тварь с другой стороны. Та засвистела, запищала одновременно, а потом начала крутиться, как пропеллер вертолета. Ну, не так, конечно, быстро, но отбежать я не успел. Она меня снесла с ног и отбросила на пару метров. Выждав, когда тварь устанет, чуть замедлится, бросился на нее и стал, поджидая момента, рубить ее. На этот раз я Катану снова обогрил своей кровью. Да, неприятно, болезненно, но что поделать? Зато какой эффект? Всего четыре удара, и тварь перестала двигаться. Сдохла. Но вот эссенция мне с нее не перепало Только появилось не совсем приятное сообщение перед глазами. «Тварь иного плана. Жизнь поддерживается в ней другими силами. Эссенция не получена». И снова я взглянул в небеса. Но на этот раз промолчал, только поиграл с жилваками. Они точно решили над нами издеваться. Наверное, самые сложные для выживания биома, они такую подлянку в нем сделали. А может, так и задумано? Мэл, мы сначала купим силы на нашей территории, а потом вышибаем противника с пустошей, принося туда жизнь. Все может быть, все может быть. Но все равно нужно было продолжать идти вперед куда-то вдаль. Точные размеры пустоши я не мог определить. Они могли измениться. По карте они были примерно километров двести в диаметре. Но прошло, хрен пойми, сколько лет. «И тут мне надо за семь дней найти хоть какие-то признаки существования противника?» — взмолился я. «Да мне же реально сдохнуть проще, чем такое задание выполнить». «Вот!» — посмотрел я снова на небо. «Сто процентов вы мне подкинули этот кусок какашки, чтобы я страдал!» Ответа не последовало. Только очередная тварь замаячила где-то впереди. «Ну, а я уже был готов к встрече с ней». Она напоминала какого-то ящера, только двуногого, как в лесу. Но вся спина этой твари была усеяна шипами, а сами ноги располагались строго по центру тушки. «Зуб даю, что как сдохнет, то все шипы в сторону разлетятся», нахмурился я, состроив недовольное лицо. «Чёрт! Заметила!» Взяв приличный разгон, тварь устремилась на меня. «Не успею отскочить, мою тушку пронзят десятки шипов. Убью стоя» пронзят несколько десятков шипов. Нужно убивать из положения лежа. Так что... Ноги чуть шире, небольшой наклон вперед. Схватил катану обратным хватом. Тварь все ближе. Уже чувствую вибрацию от ее топота. Слышу ее дыхание. Еще ближе. Десяток метров пять. Прыжок. Оттолкнувшись от земли, я немного выкрутился, чтобы лететь правой стороной вверх. Тут же нанес удар по брюху монстра, прорубив кровавым горящим клинком ногу твари. Та сразу взорвалась сотни шипов, которые разлетелись во все стороны, в том числе и вверх. А вот дальше началась игра «Угадай, куда упаду». Задрав голову к небесам, я стал маневрировать по земле, сбегая падающих костяных отростков. От одного я чуть-чуть не успел увернуться, из-за чего он мне пробил бедро, насквозь. Но боли не было. А значит, у этой херни есть какие-то нейролептики или яд. «Последний заряд придется тратить». Уселся я на пятую точку, смотря на окровавленный шип, который вошел мне с задней стороны бедра. «Да здравствуй, дивный новый мир!»